Фандорин отбил, да так сильно, что мяч наверняка улетел бы за пределы площадки, если бы не угодил ее высочеству прямо в лоб. Вид у Ксении Георгиевны сделался несколько ошеломленный, а у Фандорина испуганный. Он бросился к сетке и приложил платок к лбу ее высочества. Это ничего, ничего. Мне совсем не больно, пролепетала она, придержав Фандорина за запястье. А вы настоящий везунчик. 0.30. Но я вам сейчас покажу. Третья подача была из разряда таких, взять которые невозможно. Я даже толком не разглядел мяча, лишь быструю молнию пронесшуюся над кортом. Фондорин все же каким-то чудом успел зацепить мяч ракеткой, но крайне неудачно. Белый шарик неуклюже взлетел вверх и стал падать прямо на сетку. Ксения Георгиевна с торжествующим возгласом выбежала вперед, готовая вколотить легкий мяч в площадку размахнулась и с хрустом припечатала мяч, который опять угодил вверх сетки, только на сей раз не перевалился к противнику, а откатился под ноги ее высочеству. На лице великой княжны появилось смятение, гейм выходил какой-то странный. Должно быть, из-за этого самого смятения её высокочество на последней подаче дважды промахнулась, чего прежде никогда не случалось, и игра была проиграна вчистую, или, как говорят спортсмены, под сухую. Первый приступ непреязник Вандорину я испытал, когда его камердинер приспокойно засунул в свое цветастый портмоне немалый выигрыш. К мысли о нелепейшей потере 50 рублей еще нужно было привыкнуть. И уж совсем мне не понравилась сцена, разыгравшаяся на корте. Как и положено проигравшей стороне, ее высочество опустилась на четвереньки и полезла под сеткой. Фандорин поспешно нагнулся, помогая Ксении Георгиевне подняться, а она посмотрела на него снизу вверх, да так и замерла в этой нелепой позе. Гераст Петрович, смутившись, взял ее за руки и потянул, но чересчур сильно. Великая княжна ударилась об него грудью, а шляпка полетела на С нею из-за колки, так что густые локоны рассыпались по плечам. Прошу прощения, пробормотал Фандорин. Спасибо за урок. Мне пора и неловко поклонившись, быстро зашагал к дому. Японец засеменил следом. Lucky сказал мистер Фрейби, сам себя перевел. И принялся с видимым сожалением пересчитывать оставшиеся в бумажнике деньги. Я уже думал не о проигранной сумме. Сердце сжималось от тревоги и недоброго предчувствия. Ох каким взглядом провожала Ксения Георгиевна уходящего Фондорина. Он желовкач шел себе как ни в чем не бывало и оглянулся только в самый последний миг, перед тем как свернуть за угол. Коротко так посмотрел на ее высочество и тут же отвернулся. Низкий, низкий прием, безошибочно подействовавший на юную неопытную девушку. Великая княжна от этого молниеносного взгляда вся залилась румянцем, и я понял, произошло чудовищное скандальное событие из тех, что потрясают самые основы монархии. Особый императорской крови влюбилась в неподходящую персону. Тут невозможно было ошибиться, хоть хутье не могу считаться знатоком по части женщин и их чувств. Афанасий Зюкин — старый холостяк и видно таким уж и останется. На мне нашей почтенной династии суждено пресечься потому что хоть у меня и есть брат, но он утратил право на продолжение рода придворных служителей Зюкиных. Мой отец, Степан Филимонович, а перед ним его отец, Филимон Емельянович, в 17 лет были повенчаны с девушками из таких же дворцовых семей. А в 18 уже произвели на свет своих старших сыновей. Оба прожили со своими супругами, дай бог всякому в уважении и любви. А на мне счастливая плонида нашего рода дала сбой, споткнулась выродились зюкины, потому что мне досталась душа вялая и к любви не способная. Любви к женскому полу я не знал никогда. Обожание дело другое. И это чувство я испытал еще подростком, и было оно такое сильное, что после него на обычную любовь во мне как-то уже и силы не осталось. С 14 лет я служил казачком при выезде в одном великокняжеском доме, слишком известным, чтобы уточнять, в котором именно. А одна из великих княжон, чего имени я тоже не назову, была моей ровесницей. Мне часто приходилось сопровождать ее в верховых прогулках. Во всю дальнейшую жизнь я не встречал девицы или дамы, которая хотя бы отдаленно могла сравниться с ее высочеством. Нет, не красотой, хотя великая княжна была неописуемо прекрасно собой, а неким сиянием, исходившим от ее облика и всей ее особы. Я не сумею объяснить лучше, но это сияние я видел совершенно явственно, как другие видят лунные лучи или свет от лампы. Не помню, чтобы я хоть раз заговорил с ее высочеством или задал какой-нибудь вопрос, только молча кидался исполнять, если ей было угодно мне что-то приказать. Жизнь у меня в те годы состояла из дней, которые были, и дней, которых не было. Увижу ее — день есть, не увижу дня словно и нет. Чернота одна. Она должно быть думала, что я не мой. И то ли жалела меня, то ли просто привыкла, но иногда смотрела с такой ласковой улыбкой, что я на месте застывал. Один раз это случилось во время скачки по лесу. Её высочество оглянулась на меня и так вот улыбнулась, и я от счастья выпустил поводья. Очнулся, лежу на земле, вокруг все плывет, а надо мной склоняется ее светлое лицо, и в глазах её высочества слёзы. Полагаю, это был самый счастливый миг во всей моей жизни. Прослужил я при том дворе казачком два года семь месяцев и четыре дня, а после великую княжну просватали за одного немецкого принца, и она уехала. Не сразу это произошло. В императорском доме свадьбы устраиваются медленно, и была у меня только одна мечта попасть в штат прислуги, которая ехала с ее высочеством в Германию. Та мы вакансии имелась лакея. Не вышло. Отец умный человек не позволил. И никогда больше я её высочество не видал. Только на Рождество в тот же год получил от нее собственноручное письмо. Оно у меня до сих пор хранится вместе с родительскими венчальными кольцами и банковской книжкой, только я никогда в него не заглядываю. И так помню, наизусть. Даже не письмо это, записочка. Её существо всем такие прислала кто из ее прежних слуг, дома остался. Милый Афанасий. У меня все хорошо, и скоро появится малютка, сын или дочь. Я часто вспоминаю наши прогулки. Помнишь, как ты расшибся, а я подумала, что ты убился насмерть. А недавно ты мне приснился, и был ты никакой не слуга, а принц. И говорил мне что-то очень радостное и приятное, только я не запомнила что. Будь счастлив, Афанасий, и вспоминай меня иногда. Вот какое я получил от нее письмо. А больше писем не было, потому что первыми же родами её высочеству приставалось, и уже без малого 30 лет пребывает с ангелами, где и несомненно уместнее, чем на нашей грешной земле. Так что, батюшка оказался кругом прав, хоть я долго до самой его кончины не мог ему простить, что не отпустил меня в Германию. В скорости после отбытия ее высочества мне сравнялось семнадцать, и родители хотели женить меня на дочери старшего швейцара из Аничкова дворца. И девушка была хорошая, но я ни в какую. При ровном и покладистом характере иной раз находила на меня такое вот упрямство. Отец со мной побился, побился, да и отступился думал со временем ододумываюсь